Глава седьмая. «Двадцатью тремя днями раньше». Элоди Фрей. «В смысле уволена?» спрашиваю я, глядя через прилавок кружки на самодовольную физиономию Ричарда. «В смысле два дня назад ты взяла отгул по болезни, а через пару часов Ханна видела, как ты весело бегаешь по Виктория Парку». Кашусь на напарницу. Та отсчитывает сдачу посетителя, не забывая драматически утирать лоб ладонью, чтобы все видели, как она героически трудится в поле леса. Я проработала здесь год и ни разу не брала больничный, ни разу и ни одной смены не пропустила. Я отпросилась на полдня, потому что мне было очень паршиво с утра и вышла на пробежку, когда почувствовала себя лучше. В моих словах не грамма лжи, но Ричарду плевать. Он поворачивается ко мне спиной и наливает себе эспрессо. Мне надо платить за квартиру. Продолжая, я надеюсь разбудить в душе босса хоть что-нибудь человеческое если оно там вообще есть. Это не моя проблема. Ханна берет выходной практически каждую неделю с тех пор, как пришла сюда. Напоминая, я, хотя сама понимаю, как по выглядит такое оправдание. Ричард упреждающе поднимает руку, указывая глазами на посетителя. Тот старательно делает вид, что изучает меню, хотя при этом явно прислушивается к нашей перебранке. Повернувшись, Ричард жестом велит мне следовать за ним и направляется к себе в кабинет. Когда я прохожу мимо Хана, то отчетливо слышу тихое «Вот сучка!». В тесном кабинете Ричарда едва хватает места для письменного стола и обшарпанного шкафа для документов, от которого, небось, и ключа-то нет. И все же шеф усаживается в синее офисное кресло, обитое дермантином, с таким видом, словно это золотой трон принца. Мне же достается место нищего, металлический складной стул напротив. Я знаю, что должна изображать смирение и раскаяние, трепетать ресницами, как Ханна, попытаться завоевать расположение Ричарда, предложив трахнуть меня, лишь бы остаться на работе. Но не могу. И дело даже не в том, что на башке у Ричарда залысина, и что он носит рубашку в пастельную клеточку, а шлепанцы сочетает с шерстяными носками, через которые вылезают нестриженные ногти. Дело в том, что он сам по себе паршивый человек. Грубит клиентам, у которых, на его взгляд, недостаточно денег, Пригоршнями таскает мелочи из банки с чаевыми таращится мне в декольте, когда думает, что я не вижу. А сейчас он сидит, развалившись в кресле и закинув руки за голову. И мне прекрасно видны влажные пятна у него под мышками. «Понимаешь, Элоди, есть ситуации, в которых я обессилен». Ричард пожимает плечами в стиле. «Я не устанавливаю правила, я просто их придумываю и записываю». Стараясь не скрипеть зубами, пробую его уговорить. «Но ведь это же вы мой менеджер. Послушайте». Мне надо платить за квартиру. Я живу одна. Эта работа мой единственный источник дохода на нынешний день. Я и правда плохо себя чувствовала в тот день, когда отпросилась. Меня тошнило, голова болела. Сказать по правде, я сама себе устроила такое утро, но Ричарду об этом знать не обязательно. Мне очень нужна работа. Добавляю я, и внутри все сжимается от осознания, насколько все паршиво в моей жизни. Если мне и правда очень нужна эта работа. За жилье надо платить. Оплачу я именно из денег, заработанных в кружке. И как прикажете выкручиваться, если я сейчас отсюда вылечу? Начальник внимательно смотрит на меня. Ричард, пожалуйста, умоляю я, потому что некоторые моменты гордостью можно и поступиться. Это на самом деле мой единственный источник дохода. Все, что мне осталось на данный момент, — моя независимость. Если я не смогу платить за жилье, не будет и я. Не хватало еще добавить пункт «бездомная» в перечень моих провалов. «Вероятно, стоило подумать об этом до того, как брать отгул», изрекает Ричард тоном типичного менеджера среднего звена. «А теперь, если тебе все еще нужны деньги за сегодняшнюю смену, советую покинуть мой кабинет и приступить к работе». Я подчиняюсь безоговорочно, потому что мне дорог каждой пенни за каждую минуту, проведенное в этой юдоле скорби. Поражение давит на плечи и грудь, как плохо скроенное платье. Странно. Я так часто ношу этот горестный наряд, что он мог бы уже и растянуться в нужных местах. кое то веке Хана не вертится у меня под боком и не мешает подавать кофе, чистить кофеварки и нарезать морковный пирог. А когда напарница уходит на перерыв, я запихиваю в карман передника горсть бискотти и подхожу к столику Джорджа, как обычно корпящего над кроссвордом. Неприлично или двусмысленная...» «Реплика, двенадцать букв», — произносит Джордж, поднимая взгляд. «А первая буква какая?» «С». Я на мгновение задумываюсь, перебирая в памяти подходящие синонимы и пересчитывая буквы. «Скабрёзность». Старик смотрит на страницу и кивает. «Яблочко, юная леть! прямо в яблочко». Он берет ручку и начинает вписывать буквы в клеточки. И сквозь тонкую кожу рук просвечивают вены, похожие на крохотные ручейки чернил. Я вытаскиваю из кармашка одно печенье и кладу рядом с кружкой. Джордж качает головой. Его лукавая ухмылка наводит на мысль, что в молодости он был тем еще дамским угодником. «Не стоит злоупотреблять твоим положением!» «Я никому не скажу». Джордж разворачивает бискотти, разламывает пополам и отдает кусочек мне. «Стоило бы вернуться к работе, но я просто не могу заставить себя пойти за стойку». «Элоди, ты расстроена». Джордж сейчас так похож на заботливого дедушку, что хочется забраться к нему на колени и поплакать». «Ничего, переживу». «Вру я». «Знаешь, отец мне часто говорил, всегда есть тот, кому еще хуже». Я опускаю взгляд на печенье, чтобы не огрызнуться в ответ. «Ненавижу эту присказку». Каким образом мысль о том, что кому-то еще хуже должна помочь моей беде? Разве прилично чувствовать облегчение от того, что кто-то прямо сейчас страдает еще больше меня?» Джордж смущенно прокашливается. «Впрочем, папаша был алкоголиком и большую часть своей мудрости вылавливал на дне стакана с виски. Он машет рукой, так что паршиво из него выходил советчик. Я нахожусь села улыбнуться. «Ты очень умненькая девочка, Элоди». Куда умнее, чем это хамлона, который ты работаешь. Глаза Джорджа озорно сверкают, и прохладная ладонь накрывает мои пальцы. Что бы ни случилось, я точно знаю. Ты сумеешь выкрутиться из любого положения. Стоит Джорджу отвернуться, как я подкидываю ему в сумку остальные бискотти. Прощальный подарок, поскольку больше я не намерена здесь оставаться. По дороге домой звоню в офис «Арабелла». Желудок сводит от волнения. После того, как я ушла из ACH, Арабелла не раз и не два звонила мне, уговаривая вернуться. что удастся устроиться к ней сейчас на полставки. Дожидаясь, пока секретарь соединит меня с руководительницей, я успеваю так перенервничать, что меня начинает мутить. Я как раз успеваю пройти мимо верещащих детей, срезая путь через площадку, когда в трубке раздается знакомый голос Арабелла, грудной, мягкий. Элоди, дорогая моя, какой сюрприз? Как у тебя дела?» Пересказывать трагедию, которая обернулась моя моей жизни, абсолютно ни к чему. Еще не хватало, чтобы Арабелла чувствовала себя обязанной мне помочь. «Все в порядке?» — откликаюсь я, стараясь говорить как можно непринужденные. «А вы, Си Эйч, как обстановка?» «Пашем как коне, что называется от зари до зари. Я уже начала забывать, как выглядит мой муж», — смеется она. «Это прекрасно», — соглашаюсь я. «Просто прекрасно». А затем делаю глубокий вдох, пытаясь усмирить колотящееся сердце. От волнения отчаяния колени подгибаются. Так вот, э, я тут подумала и решила, что готова поработать внештатно. В смысле, если есть какие-то задачи, которые я могла бы... Элоди, дорогая, мягко, но решительно перебивает меня Арабелла. «Извини, но у нас нет нужды в сторонних специалистах. Штат полностью укомплектован. Сердце болезни нажимается. Ну, хорошо. Не отступаю я. А если я вернусь на полную ставку, только буду работать из дома? Конечно, при таком раскладе не получится писать в тех же объемах, как сейчас. Разве что вставать затемно и сочинять до рассвета, как некоторые авторы. Но вариант вполне жизнеспособный. Хотя бы на какое-то время. Буду вкалывать без продуху, пока не придумаю вариант получше. В конце концов выборов все равно нет. Я знаю, что обычно у вас так не работает, но я знаю толк в своем деле, и обязательно Эллади, послушай, ты не просто знаешь толк. Ты виртуоз в своем деле, но у нас попросту нет вакансий. И без того в штате сохраняются только самые незаменимые позиции. А бюджета не хватает, чтобы нанимать новых людей. Голос Арабелла явственно чувствуется горечь. Если я хочу, чтобы Эси еще держалась на плаву, придется экономить на всем подряд. Эх, вот бы ты позвонила чуть раньше! Добавляет она после паузы. Я тяжело вздыхаю, не в силах держать разочарование, и сглотнув, прошу: если появится вакансия, пожалуйста, я позвоню тебе в первую очередь, Элоди. Однако не советую зацикливаться на нашей компании. Пока кто-нибудь не уволится, нам никого не нанять. Однако я готова дать тебе хорошую рекомендацию. Распрощавшись с Рабеллой, я не сразу иду домой. Вместо этого делаю круг и возвращаюсь обратно к началу улицы. Да, можно разослать резюме в другие компании. Но сколько времени уйдет на поиски? В нашем городе не так уж много вакансий для маркетолога. А на переезд у меня нет денег. Помимо паники меня душит злость на саму себя. Рабелла ведь регулярно звала меня обратно в иси А я отказывалась. Апофеозом моего отчаяния станет тот момент, когда все-таки придется окончательно разочаровать родителей. Их дочурка, бездарная выпускница университета, до сих пор не выплатившая 28 тысяч фунтов студенческого кредита, не смогла удержаться даже в кофейне. «У меня нет контракта на издание книги, у меня нет работы, нет даже той работы, куда я могла бы вернуться. Я вот-вот потеряю все, что у меня осталось». Груди теснит, по щекам текут слезы. Я резко останавливаюсь, и кто-то налетает на меня сзади, вырукавшись. Кажется, у меня начинается паническая атака. Запинаясь, ковыляю клавочки и усаживаюсь, чтобы перевести дух. На небе ни облачка царит погожий летний денек. Из тех, что проводят в парках и скверах с бутылочкой сидра, смеясь и слушая музыку. А мне паршиво. Что морально, что физически. Лучше бы налетели тучи, грохотал гром и дождь лил, как из ведра. А я бы свернулась, как маленькая, калачиком на диване, уткнувшись маме в плечо, и выплакалась бы. Но не могу, ведь мама уже советовала мне не бросать маркетинг, а я не послушалась. И следом за паникой накатывая другое чувство, прорастая сквозь кости, как сорняк через асфальт. Одиночество. В жизни не чувствовал себя настолько одинокой, как сейчас. «Что же мне теперь делать?»